радуясь победе. Отозвавшись на зов Антона, к Архангелу Михаилу подходил Карбас с двенадцатью дружинниками Феликса. Но битва была уже окончена, и Карбас повернул обратно. Кормщик Тимофей Старостин, не раз бывавший в таких стычках, не был еще уверен в благополучном исходе боя. Он стоял на носу лодьи и, насупившись, наблюдал за всеми действиями врага, Вот он что-то заметил и обернулся к ближайшему мореходу. «Беги сказать боярину, вражье сигнал подает, помощь кличут!» И подумал с досадой. Рано Антон Филиппович праздновать начал. Действительно, над уцелевшим пиратским кораблем подымался высокий столб черного дыма. Не ошибся, кормчий. Скоро дозорный на мачте различил две новые серые точки — показавшиеся из-за мыса. Подошел Антон Борецкий и тоже стал вглядываться в темнеющий берег. Вдруг Старостин радостно воскликнул. Тяжелый столб дыма стал клониться к воде, в сторону севера, задул легкий шелоник. Покрываясь мелкой рябью, оживало море. «Ребята, паруса оставить!» радостно прозвучала команда кормщика. «Савелий, прищепы доставай!» Полные паруса отворять будем. Мгновенно, как птицы, распустили лодьи белые крылья. Ветерок, поиграв парусиной то с одной, то с другой стороны, вдруг громко хлопнул полотнищем и сразу упруго расправил паруса. Рванули с места лодьи и понеслись, рассекая темные воды. Все дальше и дальше уходили мореходы, оставляя разбитого врага, несолоно хлебавши. Подсчитали свои потери на Архангеле Михаиле. Один убитый и семеро раненых оказались на лодье. Нет Федота и Тимошки. С почетом предав тело убитого Студенному морю, мореходы продолжали свой путь на север. Долго будет помнить двинский народ подвиг своих героев-мореходов. Гусляры-песенники прославят имена Федота и Тимошки, распевая новую былину про победу над дворягами Вечерело. Старостин стоял у руля. Привычно охватив руками массивный румпель, он глядел вперед, что-то высматривая в загадочной голубой доли. К кормщику тихо подошел его помощник Савелий, держа в руках деревянный обломок. «Тимофей Петрович, а корабли варяжские, куда плоши наших? И парус один, и снасть жидкая, и дерево худое. Да и стройные суды неладно. Смотри вот, разве такое дерево наши мастера на морскую лодью положат?» Старостин молчал, рассматривая доску. «Варяги не раз русских ладейных мастеров к себе призывали». — заметил он после раздумья. — Им давно ведомо мастерство наше в судовом художестве. наше то с дружбой к ним шли, свое знатство не таили, а варягивиш разбоем благодарят. И старостин гневно швырнул обломок за борт. Мы, обычай русский, строго блюдем, громко, словно призывая в свидетели студеное море, продолжал кормчик. Чужбина не хватаем, и в море своем государем мирно. Полуношное океан моря, от запада и до востока — все наше. И Нурман, и Матица-Земля, и Грумант — то все под Русью. Русь там от века ходит и живет. Нурман — Мурманский берег. Матица-Земля — новая земля. Обидные Тяжкие мысли шевелились в голове Старостина. Давно ушел в поварню под подкормщик Савелий, а Тимофей Петрович все стоял у руля, о чем-то думая под скрип мачт и слабый свист ветра, игравшего в снастях. Еще прошло два дня. Шелоник все задувал в паруса. Ни одной льдины не встретили на пути лодьи. Вот показались камни и скалы южной оконечности Грумонта. Осторожно обошел старости на опасный мыс с коварными течениями и рифами.